«Последний шанс» Романа Кармазина. 1 июня 2010 года. Когда можешь помочь другу, помогаешь. Когда не можешь помочь, пишешь статью в надежде, что она хотя бы его подбодрит. Именно этим я и руководствовался, когда перед боем Романа Кармазина с немцем Себастьяном Сильвестром сделал этот материал. Скоро в немецком Нойбрандербурге Роман Кармазин выйдет на бой с чемпионом мира по версии IBF в категории до 72 килограмм 600 грамм и уроженцем этих мест Себастьяном Сильвестром. Для нашего 37-летнего экс-чемпиона мира это будет последним шансом вернуться на вершину. Впрочем, вся его боксерская жизнь состояла из последних шансов. Последний шанс номер один. Много лет назад, я даже точно могу сказать сколько, 9, я позвонил одному известному в мире бокса Дельцу и предложил, чтобы он взял Романа Кармазина под своё, казавшееся тогда могучим крыло. "Да нет", ответил Дилец таким тоном, что я сразу увидел его лоснящуюся морду. Ему же 28 лет, в этом возрасте поздно разворачиваться. Ни один серьёзный промоутер его не возьмёт. Дилец тут давно сдулся. Даже не знаю, чем он сейчас занимается, но вряд ли чем-то хорошим. И задним числом я рад, что он не взял Романа под свое оказавшееся дырявым крыло. Тем более, что свой первый серьезный шанс Кармазин через год получил и без него. Другое дело, что шансы Роман всегда получал такие, которыми было очень трудно воспользоваться. А началась их череда 12 июля 2002 года, когда Кармазин вышел против испанца Хавьера Кастельехо драться за временный титул WBC в весе до 69,9 килограмма. Мне и по сей день кажется, что тот бой Кармазин проиграл не противнику, а себе. Получилось, шанс застал Романа врасплох. А он к тому моменту уже два года вынужденно топтался на месте, и никто из грандов, включая Оскара Деллахою, уклонившегося от боя с Кармазиным, сославшись на травму руки, не жаждал встречаться с сильным и безвестным бойцом, которому можно легко проиграть, а победа над которым никакой славы не принесет. И не надо никого обвинять в трусости. Никто не пойдет на тяжелую работу к злобному начальнику за маленькую зарплату. А возможно не пойдет и за большую. Вот и чемпионы по боксу не согласны получать люлей за просто так. Помню, когда я разговаривал с Романом об этом, и он, человек до невозможности беззлобный, деликатный и всегда готовый войти в чужое положение, даже в ущерб себе, сказал, что он всех понимает и не осуждает. Вообще, на моей памяти он осуждал, за что бы то ни было, только себя. Так было и с тем неудачным боем с Хавьером Кастельехо, состоявшимся в пригороде Мадрида. Роману очень хотелось не упустить этот шанс, и именно поэтому он его упустил. За ним всегда водился один грешок. Если он начинал насиловать себя, то не мог остановиться. Вот как сам Кармазин рассказал об этом за два года до встречи с Кастельехо, описывая, в каком состоянии оказался накануне одного из своих поединков. «Я к тому моменту не отдыхал года три, я просто загонял себя. Сам себя загонял, винить за некого. Тренер мне недавно сказал, Роман – лучший враг хорошего. Я с тех пор это все время повторяю, потому что эту простую истину понял на собственной шкуре. Нельзя бесконечность от себя требовать, требовать, требовать. Так может крыша поехать? Вот она у меня и поехала. Какое там поехала просто сорвало крышу. Я ничем не мог отвлечься от бокса. Все время искал у себя ошибки. Ночью спать не мог, все думал, как и что я делаю не так, вставал и начинал тренироваться, и так без конца, засыпал только от полного изнеможения. У меня тогда даже в семье проблемы начались, кто захочет жить с таким типом? И вот дело к бою подходит, а меня от одного вида перчаток тошнит. Начинается бой, я боксирую на автопилоте, ничего не вижу, не чувствую толком, просто как автомат, а в бою всегда должно оставаться место для фантазии, импровизации, всегда. Без этого никакого настоящего бокса просто не бывает. А тут робот какой-то вместо меня боксировал. Я то время даже вспоминать боюсь, это был не я. Тот бой Кармазин все-таки выиграл, но через два года, готовясь к бою с Кастельехо, Роман снова себя загонял. Просто потому, что как раз все эти два года его водили за нос, вроде бы предоставляя возможность подраться за титул, а потом ее отбирая. И так много раз подряд. В такой ситуации сдали бы даже пеньковые нервы. Поражение от Костельяха не было сокрушительным, но оно было бесспорным. И что еще хуже, Роману теперь приходилось начинать все сначала. А это было тем более сложно, что знающие люди в этом бою разглядели, что поражение не отражало реальной силы Кармазина, что он как был, так и остался до жути неудобным соперником, который в хороший для себя день может кому угодно устроить на лужайке детский смех. В общем, многие сочли, что Роман упустил свой последний шанс. Первый последний шанс. Последний шанс номер два. Как понять, поймал ты рыбу или нет, если ты ее после долгой битвы вытащил из воды, снял с крючка, подержал в руках, а потом тебя кто-то отвлек, ты на секунду оглянулся, и она выскользнула у тебя из рук. Любитель рыбной ловли, возможно, скажет, что поймал. Любитель ухи, что нет. Роман Кармазин оказался именно в таком положении, как этот бедный рыбак. Формально он побывал чемпионом мира, но никаких радостей от чемпионства не вкусил. В начале 2000-х годов первый средний вес, 69 кг 900 г, несколько обмелел. Многочисленные звезды, выступавшие в нем, перешли в другие веса, а оставшиеся достаточно сильные бойцы не были так независимы в подборе соперников. Отказывать Кармазину им было куда сложнее. У Романа появился шанс, которым он и воспользовался. В апреле 2005 года Кармазин провел элиминатор за право драться за титул IBF с долговязым американским левшой Китом Холмсом. В первой половине боя он все пытался пристроиться к своему очень нестандартному противнику, а пристроившись, однозначно выиграл вторую половину и с ней весь бой, который, разумеется, проходил на чужой территории, в США. И уже через три месяца он вышел на ринг против чемпиона, боксера из Уганды Касима Оумы, осевшего в США. Бой проходил в Лас-Вегасе, где у африканца было куда больше сторонников в зале. Поединок начался очень здорово для Романа. В третьем раунде он дважды посылал Оуму на пол, сначала левым по печени, а затем правым прямым в голову. Твердолобый африканец сумел достоять до конца раунда, в четвертом пришел в себя а в пятом и шестом дал настоящий бой. Роман сумел остановить его порыв в последующих раундах и безоговорочно выиграл поединок, с чем не стали спорить даже представители Оумы. В том, что Кармазин выиграл эти бои, только его собственная заслуга, но для того, чтобы его до них допустили, сильно постарался Дон Кинг, с которым Кармазин заключил контракт. Это сотрудничество принесло Роману титул, но почти не принесло денег. В этом он повторил судьбу очень многих. Впрочем, виноват здесь был не только Дон. Я с ним неплохо знаком, и он мне много раз говорил одно и то же. Послушай, а что я могу сделать? В Америке роман «Чужой». К нему хорошо относятся, очень уважают, но он чужой, и кассы на нем не сделаешь. А в России он, по-моему, никому не нужен. Я сто раз предлагал его бои самым разным вашим телеканалом и требовал далеко не запредельные деньги. но мне либо говорили Нет, либо вообще ничего не говорили. Иногда Кинг после этого пускался в недоуменное рассуждение о том, что же это мы за люди такие, ведь будь Роман американцем, у него бы не было никаких проблем с показом его боёв по телевидению. Ведь он не только хороший, но и зрелищный боксер. В скобках справедливости ради нужно отметить, что разговоры эти шли в основном позже, когда Роман уже потерял титул. С организацией первой защиты у Кармазина вышли кое-какие проблемы. И бой состоялся только в июле 2006 года. Соперником его стал бывший абсолютно чемпион мира в категории до 66 килограмм 700 грамм. Американец Кори Спинкс. Боксер безударный, но быстрый и в как угорь. Кармазин мог выиграть тот бой. Один судья даже поставил ничейные очки, а двое других отдали победу Спинксу. Со счетом всего лишь 115-113. Но роман его не выиграл это был тот самый случай о котором говорят чуть чуть не хватило но эти чуть чуть вмещают в себя всю пропасть между победой и поражением наверное сыграла свою роль то что у кармазина никогда не было противников даже отдаленно напоминавших спинкса может быть команда романа не слишком верно тактически просчитала этот бой но думаю главную роль здесь сыграло то что кармазину элементарно очень нужны были деньги просто на жизнь и И понимание того, насколько сильно зависит его финансовое благосостояние от этого боя, вызывало волнение, которое и близко не вызывал сам соперник. А тут еще один московский коммерсант звонил ему накануне боя миллион раз и бесконечно дергал за нервы, торгуясь до последнего по поводу мелкого рекламного контракта. Уже после боя Роман узнал, что этому коммерсанту, выполнявшему роль посредника, досталось значительно больше денег, чем ему самому. Но пенять было не на что. Никаких норм, кроме этических, тот не нарушил. Просто воспользовался горячей перед боем. Лекция на тему «Жадность хуже, чем холера, жадность губит флебустьера» здесь не поможет. Тем более, что флебустьер, и вообще и данные конкретные, считает, что бабло побеждает зло. При этом злом считается исключительно то, что лежит между ним и баблом. Боишь такой взгляд на вещи сильно отличается от верстий Христа. Но богово, а коммерсанту коммерсантова Боксеру, по этой логике, видимо, боксерова. В случае с Кармазиным и его чемпионством, это означало почти ничего. Последний шанс номер три. Поражение от Спинкса не перечеркнуло карьеру Кармазина. По общему мнению, у него оставался шанс вернуть титул. И, следовательно, у него появился еще один последний шанс. И, казалось, он его не упустит. В начале января 2007 года он сам поздравил себя с Новым годом, нокаутировав в четвертом раунде довольно сильного боксера Джеймса Обеда Тоуни. Перед этим нынешний чемпион мира по версии IBF в категории до 76,2 килограмма канадский румын Лучан Буте сделал это лишь в восьмом. Следующий бой Кармазина состоялся 23 ноября того же года, и это был элиминатор за право драться с чемпионом мира по версии WBA в категории до 69,9 кг. Соперником его был бывший, причем недавно бывший, двукратный чемпион мира мексиканец Алехандро Гарсия. Поединок состоялся в Лос-Анджелесе на андеркарде супербоя между Рикардо Майорго и Фернандо Варгасом. Я там был и навсегда запомню эту поездку как одну из самых приятных за всю жизнь. Осень в Калифорнии – это как хорошее лето у нас. Стоит отъехать от города, вдохнуть какой-то солёно-хвойный воздух и кажется, что ты уже в раю. Но пока я старался провести как можно больше времени с Романом и его менеджером Стивом Бэшем. Никакого беспокойства ни у кого не было. Единственной проблемой оказалось то, что Роман сделал вес на взвешивании со второй попытки, Но это явно его не измотало. Роман не просто победил Гарсию. Он порвал двукратного чемпиона мира вдоль и поперек за три раунда. Гарсия после этой порки так никогда больше и не восстановился. Я уверен, что в тот день Кармазин легко бы победил и выступавших в главном бою Майоргу и Варгаса. И я был далеко не единственным среди журналистов и экспертов, кто так считал. А на следующий день мы с Романом отправились далеко за город, в один известный рыбный ресторан на берегу океана. По дороге купили какой-то фантастической клубники. Несколько раз останавливали машину в полях. В тот год в Калифорнии было много лесных пожаров. Один из них мы видели. Он черной змеей прополз по склону обширного холма. В голове ее стоял мощный столб пламени, от которого шел другой столб – дыма поднимавшийся в такое голубое небо, что, казалось, на нем никогда не бывает облаков. Судя по всему, пожар уже локализовали, и он догорал. Мы ели клубнику и смотрели по сторонам. Ощущение на полости жизни было такое, какое бывает только в детстве, когда тебя и в зоопарк сводили, и мороженое купили, и на карусели покатали. Потом мы доехали до рыбного ресторана представлявшего собой какие-то избушки и уставленные столами лужайки между ними. В жизни не ел более вкусной рыбы. Мы наелись до отвала и поехали обратно, продолжая лопать никак не кончавшуюся клубнику. Казалось, что этому празднику жизни не будет конца. Но до катастрофы в боксерской карьере Кармазина оставалось меньше двух месяцев. 19 января. В 2008 года Роман в Нью-Йоркском Мэдисон-Сквер-Гарден вышел против Алекса Бунемы из Конго, предпочитающего жить в Мэнфисе, штат Теннесси. Проводить бой с интервалом меньше двух месяцев было безумием. Двойным безумием было делать это уже будучи официальным претендентом на титул. Но Роману позарез нужны были деньги. Не для того, чтобы поменять хорошую машину на самую лучшую, а просто на жизнь. Очень скромную жизнь. Он сам попросил Дона Кинга сделать ему этот бой. За несколько дней до поединка Роман заболел. Я позвонил тогда в Америку, один из наших общих знакомых сказал, что дело плохо. Роман не только болен, но еще и спать перестал. Он мог отменить бой, но были нужны деньги. В том бою Кармазин был не похож на себя. Он все-таки выигрывал по очкам после 9 раундов, но дело пахло бедой, и она пришла в десятом раунде когда Бунема достал его длинным ударом справа, а затем еще и левым вдогонку. Роман встал, но африканец быстро добил его. Это было очень похоже на окончание боксерской карьеры. И казалось, что на этот раз Кармазин исчерпал все свои последние шансы. Последний шанс номер 4. Затем Кармазин не выходил на ринг 11 месяцев. 20 декабря 2008 года он с большим перевесом по очкам обыграл очень уважаемого в Америке ветерана Бронко Маккарта, показав тем самым, что вернулся. В марте 2009 года Роман в седьмом раунде нокаутировал американца Антуна Эклса, хотя сам в пятом раунде побывал в нокдауне. А менее чем через два месяца после этого в мае в Чемкенте, Казахстан, он боксировал с бразильцем Луисом Аугусто до Сантосом, который отказался выходить на четвертый раунд. Наконец, 8 января 2010 года Роман вышел против колумбийца Деонисио Миранды в элиминаторе за право встретиться с чемпионом мира по версии AIBA в категории до 70 кг, до 72 кг 600 г немцем Себастьяном Севестром. И Роман и Миранда, находились в таком положении, когда проигрывать нельзя, и победил тот, чьё отчаяние, видимо, было сильнее. Кармазин. Но как победил Из своих 20 побед 18 Миранда одержал нокаутом, и в третьем раунде он достал Романа ударом справа, так что создалось впечатление, что 21-я победа и 19 нокаут для него не за горами. Я и сейчас не могу понять, как Кармазин выстоял. Дальше бой шел с переменным успехом, но в девятом раунде Миранда опять нанес мощнейший удар справа, и на этот раз Кармазин упал. Он быстро встал, но до конца раунда оставалось 2 минуты. Роман опять выстоял, и опять я не знаю, как он это сделал. Миранда выглядел лучше и в начале десятого раунда, но тут Кармазин стал периодически доставать его справа. Наконец он достал его особенно плотно, а через паузу нанёс ещё один удар справа. Миранда упал, но поднялся. Тогда Кармазин почти в точности повторил свою комбинацию. Нанёс один удар справа, а через паузу другой. На этот раз Миранда рухнул на спину. И рефери остановил бой, даже не открывая ему счет. Так Роман Кармазин получил право на бой с чемпионом мира Себастьяном сервестром Ну а дальше было совсем интересно. Российский стеблишмент всегда проявлял мало интереса к Кармазину. Роман всюду говорил, что представляет Россию. Но Россия об одном из своих очень немногих чемпионов мира по профессиональному боксу как-то забывала. А тут Стивен Бэш. Менеджер Кармазина выиграл торги у промоутера Себастьяна Сильвестра, фирмы Заурленд event Бой Романа должен был пройти в России, предположительно в Петербурге, где боксер проживает. Однако российские коммерсанты, видимо, все свое бабло пустили на борьбу со злом. И на спонсорство такого матча денег не осталось. России Кармазин оказался не нужен. Вообще, я, конечно, понимаю, что америкосы все жлобы, а у нас все чистые души, одна чище другой. Однако знаменитый американский тренер Фредди Роуч помогает Роману бесплатно. А американский парень Стивен Бэш, который вроде как боксерский менеджер, а значит по определению грабитель, сделал для Кармазина больше, чем вся щедрая душой России вместе взятая. Это он в него верил, когда не верил уже никто. Это он вкладывал в него деньги, когда никто не вкладывал. Это он дал Роману три его последних шанса из четырех. И все это без всякого интереса для себя. Не сомневаюсь, что свои деньги Бэш пока и близко не отбил. Но он не может вечно воевать в одиночку. На этот раз ему понадобилась помощь, которая, как обычно, не пришла. В общем, Бэш зря выигрывал торги. Бой все равно теперь пройдет в Германии. А судейство там... Ну, как бы это сказать. Понимаете, совесть совесть ведь не мочевой пузырь. Она лопнуть не может. Особенно судейская. Теперь Роману для победы нужен нокаут, или надо очень убедительно выиграть хотя бы 9-10 раундов из 12, чтобы дали победу в 7. А с таким мастеровитым, хоть и несколько однообразным боксером, как Сильвестр, это будет крайне сложно. Так что, если Роман проиграет главный бой в своей жизни, не нам его корить. Мы ровным счетом ничего для него не сделали, чтобы иметь на это право. Слава богу, хотя бы нашелся телеканал рнтв который покажет бой Сильвестр Кармазин в прямом эфире. Ну а если Роман победит, то не надо запоздало пищать уря и махать флагами. Флаг Роман поднимет тоже без нас, так как это будет только его победа. Бой Кармазина с Сильвестром закончился в ничью, и это был вполне справедливый результат, так что зря я гнал на судей. А Роман лишний раз доказал, что он Человек вечного последнего шанса. Хотя до боя это казалось невероятным, но вполне возможно, он еще раз будет драться за титул. Все-таки Роман должен догнать этот трамвай. Я в него верю. Как я стал посредником между Доном Кингом и Романом Кармазиным. 11 июня 2007 года. Котовица. Ну, здесь вся предыстория вопроса подробно изложена в начале статьи, к чему мне добавить практически нечего. Необходимое предисловие. Чуть больше недели назад автору этих строк позвонил представитель Дона Кинга, с которым мы несколько раз встречались в Америке и Германии. Этот представитель сообщил, что знаменитый промоутер хотел бы встретиться со мной для того, чтобы высказать в интервью для Спорт-Экспресса свою точку зрения по поводу тлеющего конфликта с экс-чемпионом мира в категории до 69,9 кг россиянином Романом Кармазиным, у которого с Кингом контракт. Более того, мне по сути предлагалось выступить в роли вольнонаемного посредника между Кингом и нашим боксером. Все это было абсолютно неожиданно, как и место нашей встречи в Польше, где 9 июня должен был состояться турнир, одним из организатором которого был все тот же Дон. Немного ошалев от перспективы попробовать себя на дипломатическом поприще, я спешно собрался в дорогу и оказался в Катовице. Дона, правда, в отеле поначалу не застал, так как он в этот момент был на экскурсии в Освенциме. Встретились мы за обедом. Дон сидел какой-то подавленный, время от времени выключался из общего разговора и смотрел в сторону. Впрочем, вся группа, с которой он был в Освенциме, пребывала в похожем состоянии. Неожиданно Дон стал рассказывать о политическом раскладе накануне и в начале Второй мировой войны. С большим знанием дела, надо сказать, что не слишком удивило, так как мне уже приходилось убеждаться в том, что круг его интересов очень широк, и что он часто обнаруживает познания в совершенно неожиданных областях. Когда обед был закончен, мы поднялись в его номер на 27 этаже, и Дон сел на фоне широкого панорамного окна. Вид из него открывался хоть куда. Предгрозовое поистине аполит небо, а внизу, вполне советский, безмерно скучный социалистический пейзаж, где явным диссонансом выглядели несколько чисто польских зданий. Смотрело все это диковато, но представьте интересно. В сущности, это не я интервьюировал Кинга, он сам себя интервьюировал в моем присутствии, а я почти целиком доверился его потоку сознания ограничивая свое участие лишь тем, что временами попытался этот поток хоть как-то структурировать. Зачем было мешать Дону? В конце концов, обращался он не столько ко мне, сколько к Роману Кармазину, а я был лишь чем-то вроде радиопередатчика, с помощью которого он отправлял свою шифровку. Так что свое мнение обо всем сказанном выскажу чуть позже, а пока постарайтесь разобраться вместе со мной в том, что на этой шифровке было изложено монолог дона Кинга Что вы говорите? Роман Кармазин мало заработал денег? Да вы вспомните, как он стал чемпионом мира. Мне пришлось немало поработать, чтобы заключить для него контракты на соответствующие бои, и прежде всего на элиминатор. В скобках: бой за право драться с мира, с Китом Холмсом, так как никто не горел желанием встречаться с таким сильным бойцом, как Кармазин на ринге. Где-то еще в ресторане, скажем, пожалуйста, но не на ринге. Ну а потом я добился боя с Касимом Олмой, которому принадлежал титул «Айбия» в категории до 69 и 9 десятых. Этот титул Роману у него в итоге и отобрал. Кроме того, мне надо было соответствующим образом преподнести Романа широкой американской публике, которая его совершенно не знала, показать ей, какой он замечательный боксер и человек. Вы же сами с ним давно знакомы и знаете, что так оно и есть. Он замечательный парень, и Роман сделал свою часть работы без которой не было бы ничего. Он выиграл эти бои. Когда Кармазин стал чемпионом, настал черёд драться с обязательным претендентом. Но тут в дело вмешался его менеджер, Стивен Бэш, который стал работать против меня. Он пытался наладить связи с другими промоутерами и не давал мне помочь Роману. И тут наступил черёд его боя с Кори Спинксом. Я и сейчас считаю, что Кармазин должен был выиграть этот бой. Но у него голова была не на месте. Его отвлекали всякие слухи о разных боях, разных перспективах. И он не смог сосредоточиться на поединке со своим противником, когда ни о чем другом он просто не должен был думать. Ну а я стал жертвой своей собственной успешной работы. Я сделал свою часть работы, а его менеджер приписал ее себе. Прошу заметить, что когда Роман проиграл, я не подумал его бросать. Наоборот, я по-прежнему делаю все от меня зависящее, чтобы он мог вернуть себе титул. Еще раз повторю, он замечательный человек, я искренне хочу ему помочь. Меня обвиняют в том, что я не даю Кармазину заработать. Да мне просто не позволяют дать ему заработать. Мне он понятен как человек, он мне близок как человек, потому что мы с ним начинали свои жизни в схожих условиях. Вы знаете, о чем я говорю? Это когда вся семья живет в одной комнате, работы нет, а вся жизнь превращается в борьбу за еду. Ты каждый день идешь в бой за еду. Ты сражаешься за еду утром. Ты сражаешься за нее днем. Ты сражаешься за нее вечером. Я так жил. И у Романа было что-то в этом роде. Вы знаете, что я думаю? На основе его жизни можно было бы написать отличный сакэссторий. В скобках, историю успешной карьеры. Он мог бы стать образцом для подражания в вашей стране, где, насколько я знаю, для многих жизнь достаточно тяжела. Он мог бы показать этим людям выход из тупика. Но он сбился с пути. Точнее, его сбили с пути. Дороги в ад и в рай иногда идут из одного и того же места. Вы понимаете? Поначалу расстояние между ними небольшое. И ты сам не понимаешь, куда идешь. А потом, может быть, уже поздно. Я не говорю, что я веду в рай. Все, что я говорю, так это то, что мы с Романом должны сесть за стол. И я расскажу ему, как я вижу историю наших взаимоотношений. И он расскажет мне, как он ее видит. А вместе мы выйдем на верную дорогу, на которую ни один из нас не может выйти самостоятельно. Мы нужны друг другу, и мне есть что Роману предложить. Я могу в конечном итоге предложить ему бой за титул в одной из двух весовых категорий. До 69,9 кг и до 72,6 кг. Но для начала ему надо будет пройти элиминатор. Я уже предлагал Кармазину элиминатор, но он отказался. Он должен был драться со своим бывшим спарринг-партнером Терренсом котоном Вы понимаете, о чем я говорю. Он должен был провести элиминатор со своим спарринг-партнером, которого много раз сбил, знал как облупленного. Это ведь чего-нибудь стоит, а? И это я добился того, чтобы ему предстоял элиминатор с таким противником. Это была полностью моя заслуга. Я ведь неплохо поработал, а? Разумеется, нельзя получить все сразу. Для Кармазина это был бы не слишком денежный бой. Зато он давал бы ему возможность выйти на очень выгодную позицию. Ради такой позиции стоило пожертвовать деньгами. Побил своего стайринг-партнера, стал официальным претендентом – поди плохо. Потом стал чемпионом, и вот теперь ты можешь ставить другим свои условия. Я знаю, где растет золотое дерево. Так не мешай же мне вести тебя туда. Если бы Кармазин по-прежнему работал со мной, он уже снова был бы чемпионом мира. Вместо этого он спорит со мной, за какие деньги он будет драться со своим спарринг-партнером, а за какие не будет. Все надо делать в свое время. Упустил момент, пиши пропало. Своевременность действий – это ключ к успеху. Роман упустил множество кораблей, которые плыли в страну успеха. А он, вместо того, чтобы запрыгнуть на борт, махал рукой с берега и говорил «счастливого пути». У него образовалось много советчиков, но эти советчики не вкладывают в него денег. Хорошо. Ты советуй, советуй, но денег-то дай. А вот это извините. Советчики живут хорошо. У них прекрасные дома, машины и все прочее. А у Романа ничего этого нет. Я понимаю, что у Кармазина тяжелое положение. Я понимаю, что он хватается за соломинку. Но он, наверное, не за ту соломинку хватается. Рядом бревно плывет. Схватись за него. что ты ждешь? Если человек тонет, надо бросить ему спасательный круг. Если он умирает от жажды в пустыне, дать ему воды. Не наоборот. Спасательный круг не спасет в пустыне, а вода, когда ты тонешь. Между тем его советчики делают именно это. Так они ему помогают. Да не просто прикончат его такой помощью. Предлагают утопающему водички. Они завязывают ему глаза и затыкают уши. Поэтому он ничего не видит и не слышит. Я беру на себя многое. Я вкладываю в кармазина деньги. Я готов заплатить его оппоненту. Я не мелю языком. Я беру на себя серьезные обязательства. Я сказал Роману, я заплачу тебе больше за элиминатор, если твой бой купит ваше телевидение. Особенно, если купит первый канал. На самом деле, я связался с первым каналом раньше, чем начал все разговоры с Кармазиным. Я также пытался привлечь Немирова. Если бы удалось и то, и другое, Роман мог бы получить за бой от 75 до 100 тысяч. Это точно. И это все за бой со спаринг партнером Скажите, что это плохое предложение. Нет, вы скажите. Но первый канал отказался покупать бой Кармазина. Ни один ваш канал не захотел его покупать. Понять это я, сколько ни стараюсь, не могу. Почему? Роман, ваш боксер, гордость вашей страны. Был бы он скучный боец, это еще можно было хоть как-то объяснить. Хотя посмотрите, как, как любят своих скучных бойцов в других странах. Но Роман прекрасно смотрится на ринге. Почему ваше телевидение не захотело покупать его бой? А для меня это оборачивается еще и дополнительной головной болью. Тем, что ваше телевидение не покупает бой Кармазина. Оно выбивает у меня из рук серьезный козырь. Может быть, самый серьезный. Ведь то, что ни они этот бой не покупают, в втайне не сохранишь. Я всем говорю, какой роман замечательный, а мне в ответ, да кому он нужен, если его не берет телевидение его собственной страны? Если тебя не поддерживают свои, странно ожидать, что тебя станут поддерживать чужие. Я говорю, вы что, не видите, какой он классный боксер? А мне говорят, так-то оно так, но почему его не берет российское телевидение? И все начинается сначала. Мы снова пляшем от печки. Может, вы мне объясните, почему телевидение в России его не берет? Не можете? Вот и я не могу. Если бы на Кармазина был спрос в Америке, разговор был бы совсем другим, но на него нет большого спроса, как вы видите. Не потому, что он плохой, он очень хороший, а потому, что он иностранец. У вас ведь тоже иностранцам не особо интересуются. Я должен создать на него спрос, а ваше собственное телевидение мне в этом отнюдь не помогает. В скобках. Дальше монолог Кинга шел на несколько повышенных тонах. Дон завелся, вскочил, и на фоне бушующего неба за окном метал громы и молнии как Зевс. Это была картина в духе гравюра Дюрера. Как шли переговоры с российским телевидением? Классно шли. Сначала обсуждали, потом положили вопрос в ящик, потом опять обсуждали, потом опять положили в ящик, потом опять обсуждали, чесали репу и, конечно, положили в ящик. Ну и, наконец, сказали нет. Да из Кармазина можно было бы в России икону сделать. Куда они смотрят? Американскую мечту по-русски. Русскую мечту. Вот видите, моя куртка. На ней написано «Rumble in Jungle» в скобках «Драка в джунглях». То есть бой Али Форман в киншасе Заир в 1974 году. трила in Manila». Бой Али Фрезер в Маниле в 1975 году. И так далее. Это все лучшие бои, в организации которых я принимал участие. А вот здесь надпись «Только в Америке» большими буквами. То есть только в Америке человек может осуществить свою мечту. А почему не только в России? Кто сказал, что это невозможно? Вот парень взял и собственными силами поднялся. Приехал из провинции и стал чемпионом мира. Смотрите на него, верьте в свою мечту. И вы тоже станете чемпионами. Может быть не в боксе, но в чем-то своем. Я хочу все это сделать, а мне не дают. Если моя роль так мала, как говорят некоторые, если все делают другие, скажем, его менеджер, то почему без меня Роман не стал чемпионом мира? Где он был столько лет? А потом пришел я и сделал его чемпионом мира. Мы вместе сделали его чемпионом мира. Он выигрывал бои, я провел к трону. Я делаю всю работу, а потом приходит какой-то парень и говорит, что все это сделал он. И Кармазин ему верит. Это что, похоже на правду? Я предлагаю российскому телевидению раскрутить российского боксера, а мне в ответ говорят «нет, нет, нет». Понимаете? нет нет нет Я говорил чуть ли не с семью российскими каналами. Большими, маленькими, средними. Ни один не захотел показывать его элиминатор. Я сражаюсь за Кармазина в одиночку против всех, в том числе против него самого. Потому что он работает против себя. И после всего, что я сделал, появляется какое-то заявление Кармазина, направленное против меня. Фантастическое заявление. И написано очень профессионально. Читаю и глазам своим не верю. Какой-то академик все это написал. Какой интеллигент. Это не боксер писал. Таких боксеров не бывает. Хотя там и стоит подпись Романа Кармазина. А если это действительно он написал, то почему он до сих пор не работает в аппарате президента Владимира Путина? Там наверняка есть потребность в таких золотых перьях. Ясно, что советчики Кармазина меня оболгали, но ничего. Знаете, что сказал Томас Карлайл? Это философ. Хороший философ. Он сказал, ни одна ложь не живет вечно. И это тоже не будет жить. Только вот мы теряем время, и здесь уже никакая философия не поможет. Даже самая мудрая. На настоящий момент Роман потерял год, а он далеко не мальчик, как боксер. Он не может позволить себе тратить год просто так. Никто не может себе этого позволить. Он уже был бы двукратным чемпионом мира, если бы продолжал работать со мной. И у него была бы за плечами красивая голливудская история. Ведь он был чемпионом и проиграл. Но нашел в себе силы подняться. Он снова вернулся на вершину. Все кричат «Ура!» и правильно делают. Потому что человек, который способен подняться после поражения и вернуть потерянное, достоин всяческого уважения. И кто бы мог помочь ему в этом больше, чем я, а? Я уже 40 лет номер один в боксе. 40 лет! Чтобы занять это положение, мне пришлось сражаться с подонками вроде Гитлера, у которых просто не было такой возможности реализоваться, как у проклятого Адольфа. Страна другие, обстоятельства другие, но я сражался с этими людьми и победил. Где они? А я по-прежнему номер один в боксе. Так дайте мне возможность сделать то, что я делаю лучше всех. Вы об этом не пожалеете. Конечно, я не обиделся бы, если бы мне помогли и сам Кармазин, и, например, первый канал вашего телевидения. Но знаете что? Я ведь могу так поднять романа, что ваше телевидение само придет ко мне. Потому что люди будут спрашивать, если этот Кармазин так хорош, почему его не видим? Мы хотим его видеть. Покажите нам его здесь и сейчас. Нужно работать вместе, но я могу работать и один. Я поднял бы известность романа «Делай я его» с популярными в Америке бойцами, и от этого неизбежно росла бы его собственная популярность. Но зачем идти трудным путем, когда есть более легкий? Если мы объединим свои усилия с российским телевидением, задача облегчится не в два раза, а во много раз. Однако для того, чтобы все это состоялось, прежде всего необходимо, чтобы мы с Романом договорились между собой. Я предлагаю встретиться, сесть за стол, поговорить, как могут говорить два мужика. И тогда, я уверен, нам окажется по силам все начать сначала. Я глубоко уважаю его как боксера и как человека. И думаю, он тоже должен уважать меня как человека и как промоутера. Я верю, что мы договоримся. Мы должны договориться. Бои местного значения. В тот же вечер в Котовице прошел турнир, ради которого Дон приехал в Польшу. Турнир этот, не скрою, мне очень понравился, и я уверен, было бы неправильно о нем не рассказать, пусть даже совсем коротко. Прежде всего, я был несказанно рад снова увидеть на ринге нашего Ивана Кирпу, который легко нокаутировал своего противника во втором раунде. Кирпа по личным обстоятельствам не выступал больше двух лет, а теперь вернулся и находится в отличной физической и психологической форме. Ну а в центре внимания оказались бои двух местных звезд. Тяжеловеса Анджия Галлотый и экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Томаша аданыка. Душка Анджей персонаж, конечно, своеобразный. В свое время он избил человека в сортире, а потом раздел его, забрал одежду и уехал. Бежать ему пришлось до самой Америки. Там он продолжил свою карьеру, не сортирную, а боксерскую, и одно время даже считался самым сильным тяжеловесом, удивляя, правда, невероятно грязной манерой ведения боя. Особую особую тягу он питал, уж извините, к отбиванию детородных органов. Но потом пришел Лянекс Льюис и без дураков нокаутировал Галоту в первом же раунде. Через несколько лет пришел Майк Тайсон и так больно дал Галоте по голове, что тот во втором раунде убежал с ринга. А уж совсем недавно пришел Лейман Брюстер и три раза уронил его в первом раунде. Если бы бой не остановили, Галота, возможно, залез бы под настил. В общем, герой оказался с гнильцой не только в плане человеческих, но и бойцовских качеств. Однако в Польше его любят. Перед турниром он пугал постояльцев отеля, слоняясь по холлу с видом маньяка, который удивленно вопрошает самого себя. «Как же так? Уже 4 часа, я еще никого не убил и не расчленил!» Когда он проходил мимо, ты чувствовал себя примерно как ныряльщик в океане, мимо которого проплывает акула. «Знаешь, что она...» тебя видит, но не знаешь, сытана или голодна, съест тебя или отпустит поплавать. В общем, любителям экстремальных видов спорта рекомендую ходить кругами вокруг голоты, только ни за что не ходите с ним в туалет, там он особенно опасен. Лучше подождите, пока выйдет, даже если вам туда очень надо. Здесь голота провел неплохой бой, поначалу он явно побаивался своего неименитого соперника, американца Джереми Бейтса а потом, убедившись, что опасности тот не представляет, забил его во втором раунде. Но главным героем вечера стал, без сомнения, Томаш Адамок, который недавно по очкам проиграл свой титул WBC в категории до 79,4 кг, а теперь перешел в следующий вес – до 90 кг 700 г. Он провел просто великолепный бой с достаточно сильным панамцем Луисом Андресом Пинедой, которого нокаутировал в седьмом раунде. Зрелище было феерическим. Я бы сказал, что зал стоял на ушах, но на самом деле он стоял на ногах и частично завис в воздухе от восторга. Когда бой закончился, зрители долго скандировали спа «Красиво, ничего не скажешь». Вообще, должен сказать, что люди в Польше, где я оказался впервые, мне очень понравились. В самом конце этого боксерского вечера я вновь увиделся с Кингом, уже мельком. Он сказал мне, показывая на ринг. Смотрите, Галота и Адамок работают со мной, и они, как видите, об этом не жалеют. Ну а сам я не мог не подумать о том, каким праздником стал бы бой Кармазина в Москве или в Санкт-Петербурге. Конечно, телевидение в таком случае нашло бы возможность раздвинуть на час сериалы, в которых актеры подчас играют как участники провинциальной самодеятельности на детских утренниках. Необходимое послесловие. Искренне надеюсь, что публикация этого интервью Дона Кинга принесет свои плоды. Хочется верить, что мы еще увидим Романа Кармазина, чемпиона мира. Что же касается моего собственного отношения к сказанному доном то оно, разумеется, несколько отличается от его. Так, например, я знаком со Стивеном Бэшем, менеджером Кармазина, и ничего плохого о нем сказать не могу. Кроме того, не уверен, что менеджер в принципе должен работать в одной упряжке с промоутером. Однако это только мое мнение. И не оно является сейчас предметом обсуждения. Тем не менее, я все-таки выскажу свою точку зрения по одному вопросу. Считаю, что Роману стоит за... сесть за стол переговоров с Доном Кингом. Я уже говорил об этом нашему боксеру. По объективным причинам, которые прекрасно известны и самому Кармазину, конфронтация не может сейчас пойти ему на пользу. Если бы я так не думал, то не отправился бы в Катовице со столь неожиданной миссией. К сожалению, вынужден признать, что моя посредническая миссия особого успеха не имела. Работа Дона с Кармазиным так и не заладилась. Но в этом не было вины ни Дона, ни Романа. Ни тем более моей. Просто российское телевидение на этом этапе так и не решилось начать покупать бои нашего боксера. Бог им, работникам телевидения, судья.